Глава сорок первая Зеленая обезьянка больше не извилась. Пес отказывался от пищи, в больших глазах осла стояли слезы. У нее фред, сраженный смертью Беронира и исчезновением мужа, не было сил что-либо предпринять. Ей на помощь пришли Суци и Кем. Оба бегали из казармы в казарму, из конторы в контору, от чиновника к чиновнику, чтобы хоть что-нибудь разузнать о порученной Позаиру секретной миссии. Но двери перед ними закрывались, а уста хранили молчане. Теперь оставшись дна, Нефрета осознала, как сильно она любила Пазаира. Долгое время раздерживала свои чувства. Боясь поступить легкомысленно, настойчивость молодого человека день ото дня разжигала их все сильнее. Теперь все ее существо было слито с позаиром. Друг без друга они были обречены угаснуть. Вдали от него ее жизнь теряла всякий смысл. Вместе с сути Нефред отнесла лотосы в заупокоенную часовню Беронира. Учитель не ушел в небытие. Теперь он будет одним из мудрецов. соединившихся с воскресшим солнцем. В нем его душа почерпнет энергию, необходимую для постоянного преодоления пути из подстороннего мира в гробницу и будет продолжать источать свет. От волнения сути был не в силах молиться. Он вышел на свет, подобрал камень и швырнул его вдаль. Нефред положил руку ему на плечо. — Он вернется, я уверена. Уже раз десять я пытался прижать этого проклятого судью царского как к стене. Он ускользает, как змея. Секретное расследование, только и знает, что повторять эти два слова. Теперь он отказывается меня принять. Что ты задумал? Хочу отправиться в Азию и найти Пазаира. Не имея ни малейших зацепок, у меня остались друзья среди военных. Они тебе помогли. Сути опустил глаза. Никто ничего не знает. Позаир как сквозь землю провалился. Представляешь его отчаянник, когда он узнает о смерти учителя. Нефред стало холодно. С тяжелым сердцем они покинули кладбище. Павиан жадно грыз куриную ногу. Обессиленный кем вылез из чаны с теплой водой и надел чистую набедренную повязку. Нефред принесла ему мясо и овощей. и не голоден. — Сколько времени вы не спали? — Дня три, а может, больше. — Ничего нового? — Ничего. Я лес и из кожи вон, но всех, кому я обращался, словно они мели. Я уверен только в одном — позаиронет в Мемфисе. — Значит, он отправился в Азию, не сказав об этом вам? С крыши большого храма Птаха Рамсес Великий смотрел на город. Порой беспокойный, но всегда веселый. За белой стеной простирались зеленые поля, каймленные пустыни, где обитали мертвые. После десятичасового ритуала властитель захотел побыть один, вкусить жирительную вечернюю прохладу. Ни во дворце, ни при дворе, ни в провинциях ничего не изменилось. Казалось, угроза прошла стороной, словно ее унесло течением реки. Но Рамсе вспомнил пророчество старого мудреца и Пувера. предвещавшие, что совершатся кровавые преступления, что будет осквернена великая пирамида, и что секреты власти попадут в руки горстки безумцев, их разрушить тысячелетнюю цивилизацию ради достижения своих честолюбивых целей. В детстве, читая знаменитый текст под строгим присмотром наставника, он возмущался столь мрачным взглядом на вещи. Если ему доведется царствовать, он никогда такого не допустит. В своем тщеславии мысли. он упустил из виду, что никто, будь даже сам фараон, не властен искренить слов зло в людских сердцах. Ныне более одинокий, чем путник, заблудившийся в пустыне. Хотя сотни придворных воскуряли ему фимиам, он должен был побороть беспросветный мрак, который вот-вот закрыть солнцем. Рамсес смыслил достаточно здраво, чтобы не тешить себя иллюзиями. Борьба была заранее проиграна, поскольку он не знал врага в лицо и был вынужден бездействовать. Пленник в собственной стране, жертва, обречённой на самые страшные поражения, дух, затронутый неизлечимым недугом, он, самый обожаемый царь Египта, чувствовал, как его тянет ко дну, словно он вступил в мутные воды зловонного болота. Теперь, чтобы сохранить достоинство, оставалось только принять свою судьбу, не издав ни одного трусливого стона. Когда заговорщики встретились, на их лицах играли довольные улыбки. Они вместе воздали должное избранной стратегии, которой сопутствовала удача. Разве победителям не пристало везение? Если случалось им порой критиковать друг друга или досадовать по поводу чего-нибудь неосторожного поступка, теперь эти замечания были ни к чему, ибо наступил период торжества, предваряющий рождение нового Египта. Пролитая кровь забыта, последние сомнения улетучились. Каждый сделал часть своей работы. Никто не оступился под напором судьи Пазаира. Не поддаваясь панике, группа заговорщиков продемонстрировала сплоченность. Ценное качество, которое необходимо сохранить при грядущем, уже недалеком распределении власти. Оставалось позаботиться только об одной формальности, чтобы окончательно отогнать призрак судьи Позаира. Крик осла посреди ночи, предупредил нефред о приближении чужого. Она зажгла светильник, открыла ставни и выглянула в окно. В дверь стучали двое солдат. Они обернулись к ней. — Вы нефред? — Да, но. Пожалуйста, следуйте за нами. — С какой стати? Приказ начальства. А если я откажусь, нам придется применить силу. Смельчак зарычал, нефред могла бы позвать на помощь, разбудить весь квартал, но она успокоила пса, набросила на плечи платок и вышла из дому. Появление двух солдат, скорее всего, должно было как-то быть связано с миссией Пазаира. До осторожности ли было, если она могла наконец получить хоть какую-нибудь достоверную информацию? Быстрым шагом они прошли через спящий город в направлении главной казармы. Благополучно добравшись до места, солдаты передали Нефрет офицеру, а тот, ни слова не говоря, отвел ее в контору полководца Шера. Он сидел на цюновке в окружении развернутых свитков и был поглощен работой. — Садитесь, Нефрет, я лучше встаю. Хотите теплого молока? Чем вызвано это приглашение в столь неурочный час? В голосе полководца чувствовался напор. — Вам и известна причина отъезда Позаира? Он не успел со мной об этом поговорить. Какое упрямство! Не смог смириться с поражением и захотел разыскать то самое несуществующее тело. Почему он преследует меня с такой ненавистью? Позаир судья, ему нужна истина. Истина была выявлена на процессе, но ему она не понравилась. Для него главное было меня уличить, опозорить. Ваши эмоции меня мало интересуют, полководец. Больше вы ничего не хотите мне сказать. Хочу, Нефред!» — Фред. А Шер развернул свиток. Это донесение, скрепленное печатью Верховного судьи царского партика. Факты проверены, я получил его меньше часа назад. Ты да что там написано? Что позаир мертв? Нефред Фред закрыла глаза. Ей захотелось угаснуть в одно мгновение, закрыться подобно увядшему цветку лотоса. — Несчастные случаи на горной тропе! — объяснил полководец. — Позаир не знал местности, но со свойственной ему опрометчивостью кинулся в безумную авантюру. Слова застряли в горле, но нефред знала, что должна задать вопрос. — Когда будет доставлено тело? Мы ведем поиски, но это безнадежно. Реки в тех краях бурные, а ущелья неприступные. Я склоняюсь перед вашим горем, Нефред. Позаир был выдающимся человеком. — Правосудие не существует, — сказал Кем, складывая оружие. — Вы видели сути? — спросил Нефред встревоженно. — Он все ноги стопчет, но не успокоится, пока не найдет Позаира. Он убежден, что друг его не умер. «А если...» — убийц покачал головой. «Я продолжу расследование», — заявила она. «Бесполезно. Зло не должно восторжествовать. Оно всегда торжествует. Нет кем. Если бы это было так, не было бы Египта. Справедливость — основа этой страны. Ее торжества всегда добивался позаир. Мы не можем смириться с ложью. «Я буду с вами не Фред. Нефред опустилась на землю на берегу канала, там, где она впервые встретила Позаира. Приближалась зима. Сильный ветер тервил бирюзу у нее на шее. Почему драгоценный талисман не смог ее уберечь? Девушка неуверенно потерла камень между большими указательным пальцами, думая о богине Хатхор, матери бирюзы и покровительнице любви. Появились первые звезды, на землю заструился свет из иного мира. Она вдруг остро ощутила присутствие любимого человека, словно граница смерти постепенно стиралась. Безумная мысль превратилась в надежду. Ведь душа Беронира, убиенного учителя, наверняка печется о его ученике. Да, позаир вернется. Египетский судья рассеет мрак, чтобы снова Воссиял свет. Конец книги. Ноябрь 2007 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева Читал Вячеслав Герасимов